Помощникам ученых, воздвигнутой в Колтушах под Ленинградом, где жил и трудился великий физиолог Павлов. На постаменте памятника начертаны слова, составленные самим Иваном Петровичем. Собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости и послушанию, служит даже с заметной радостью многие годы, а иногда и всю свою жизнь экспериментатору. Гораздо меньше знают люди о родственниках собак, лисицах и волках, которые, оказывается, тоже, хотя и не так легко, поддаются приручению. В мудрой и поэтичной сказке Антуана де Сент-Экзопери «Маленький принц» рассказывается. «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый!»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 сказал Лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, и ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч диких лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственной в целом свете». и я буду для тебя один в целом свете. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслушав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь под землю, но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. Пожалуйста, приручи меня. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. так в сказке. А вот в своих рассказах и воспоминаниях охотника Аксаков сообщает, что знаменитый французский естествоиспытатель Бюфон действительно приручил и воспитал двух лис, которые даже ходили с ним на охоту, вполне заменяя легавых собак. Известный случаи приручения и использования на хозяйственных работах обезьян. Несколько лет назад Газеты писали об обезьянке фрау Сабини, вывезенной из Родезии в Милан. Она вставала в 6.30 утра по звонку будильника, будила хозяина, готовила на кухне кофе, завтракала вместе с хозяином и затем шла в магазин за провизией. Вернувшись и отдав покупки экономке, Сабина мыла посуду, вытирала пыль в квартире и подметала пол. И делала все это, с исключительной тщательностью. Еще более интересно, служба людям обезьяны Павиана Эллы. С двухлетнего возраста она воспитывалась на ферме в Южной Африке, близ города Акахандия. Первые дни ее держали на привязи в загоне для коз, вместе с новорожденными козлятами, и поили жирным козьим молоком. Позже ей стали давать еще кукурузное зерно. Привыкнув к козам, обезьяна сама пошла за ними на пастбище, а потом стала выполнять обязанности пастуха. В этом ей помогал еще и собака. Эла очень трогательно заботилась о новорожденных козлятах. Правда, первое время она пыталась утаскивать козлят к себе в постель на вершину дерева во дворе, где она ночевала, но от этого ее отучили. Когда козленок рождался на пастбище, то Элла уносила его домой. От дома до пастбища было 5-6 километров. Если козленок был слабый и сам не мог подобраться к вымени козы, то обезьяна поддерживала его под животом у матери. Любила она разыскивать у коз клещей. Если животные забирались в кусты, где их могла подстерегать всякая опасность, Элла вскакивала на спину самого большого козла, урчала, шлепала его лапами и возвращала обратно на луг. И хотя в стаде было 80 кост,